Глава вторая Мы не виделись с Томасом почти две недели. С того самого вечера, когда в Лему Вейс Репутасион были танцы. Отчасти из-за матери. По-прежнему полубезумная бессонница и головных болей. Отчасти из-за того, что сами почувствовали. Что-то в наших отношениях изменилось. Мы трое переживали это по-разному. касси прятался за своими комиксами, Рен замкнулась и стала непривычно молчаливой. Я тоже страдал. Как же нам всем троим не терпелось его увидеть? Мы мечтали об этом. Любовь ведь нельзя просто взять и выключить, как воду в кране. И мы уже начинали каждый по-своему оправдывать его поступок, точнее, его подстрекательство. Но призрак старого Гюстава Башана всплывал со дна наших душ точно грозная тень морского чудища, и тень это накрыла всю нашу дальнейшую жизнь. Мы снова приняли поле в игры, и все вроде бы стало почти так же, как до знакомства с Томасом, только игра у нас не клеилась. Мы были какими-то вялыми, тщетно пытаясь возродить прошлый энтузиазм, и скрывает самих себя тот факт, что интерес к былым занятиям давно угас. Мы по-прежнему купались в реке, носились по лесу, лазили по деревьям, но сколь бы энергично мы это ни делали, За всеми нашими развлечениями стояло одно — ожидание. Мы ждали, страдая, ждали с мучительным нетерпением, когда же снова приедет Томас. И, по-моему, все трое свято верили, даже после случившегося, что он приедет и все снова наладится. Уж я точно считала именно так. Он всегда был таким самостоятельным, таким нахально самоуверенным. Я неизменно представляла его себе сигаретой в уголке губ, в лихо сдвинутой на затылок фуражки, с пляшущими, в глазах солнечными зайчиками, с улыбкой, освещающей его лицо и весь мир вокруг. Но наступил и миновал четверг, а Томус так и не появился. В дни школьных занятий косис всюду искал его и в школе, и в других обычных местах, но его не было нигде. Хауэр, Шварц и Хайнеман тоже странным образом пропали. Нам даже стало казаться, что они избегают общения с нами. Наступил и миновал еще один четверг. Мы сделали вид, что не заметили этого. Болтая друг с другом, мы Томаса даже не упоминали, но про себя во сне, в фантазиях шептали его имя. Мы продолжали жить без него, продолжали делать вид, будто нам все равно, будто не имеет значения, увидим мы его или нет я прямо-таки помешалась на рыбной ловле, задавшись целью непременно поймать старую щеку. Я проверяла сети верши раз по десять, а то и по двадцать на день, и постоянно придумывала для нее новые ловушки. А чтобы приготовить более привлекательную, как мне казалось, приманку для этой твари, я крала продукты из кладовой и из подвала. Доплыв до скалы сокровищ, я устраивалась там и часами сидела с удочкой, не сводя глаз, с изящно изогнутого удилища и опущенной в воду лески и прислушиваясь к звукам реки, плещущейся у моих ног. Рафаэль снова навестил мою мать. Дела в его кафе шли крайне плохо. На задней стене красной краской написали «Коллаборционист». Однажды ночью кто-то кидался в окна кафе камнями, и теперь приходилось закрывать ставни. Я подслушивала под дверью, когда он жаловался на это матери. Это не моя вина, Мирабель, — внушал он ей тихим голосом. Ты должна мне поверить, я тут ни при чем. В ответ мать буркнула что-то невразумительное. Не мог же я спорить с немцами, — снова раздался голос Рафаэля. Мне приходится быть с ними обходительнее, чем с прочими клиентами. Кстати, не только один я с ними любезен. Видимо, мать пожала плечами и равнодушно обронила. Да нет. — У нас в деревне, пожалуй, один ты. — Как ты можешь так говорить? Ведь было время, когда и ты была очень даже довольна. Мать явно двинулась на него, и Рафаэль мгновенно умолк и отступил, затев угол посудного шкафчика так, что тарелки зазвенели. — Заткнись, идиот! — яростно прошипела мать. — С этим покончено, ясно тебе, покончено. И если я выясню, что ты хоть словом обмолвился... Но Рафаэль от страха, став и желто-бледным, все еще не сдавался. Я не позволю называть себя идиотом. Начал он дрожащим голосом, но мать тут же заткнула ему рот. Как захочу, так и буду тебя называть. Ты идиот, Рафаэль Креспен. А мать твоя шлюха! Пронзительно выкрикнула она. И нам обоим это прекрасно известно. К тому же ты не только дурак, но и трус. Она подошла так близко к нему, что я почти не видела его лица, зато и видела, как он протягивает к ней руки, словно в немой мольбе, и учти, если ты или кто другой станет об этом болтать, вам и сам Господь Бог не поможет. А если мои дети за тебя хоть что-нибудь узнают? В нашей крохотной кухне явственно слышалось ее дыхание, сухое, шелестящее, точно падающее осенние листья, Тогда я просто убью тебя! С вистящим шепотом закончила она. Должно быть, Рафаэль ей поверил. Во всяком случае, когда он выходил от нас, лицо у него было из сине белое цвета простокваши, а руки тряслись, и ему пришлось засунуть их поглубже в карманы. Любого мерзавца, который вздумает впутывать в эти грязные дела моих детей, я убью, не раздумывая! пригрозила ему мать напоследок. Он вздрогнул словно в него попали ядовитые стрелой. «Убью любого из вас, мерзавцев!» — повторила она, хотя Рафаэль был уже у ворот и вряд ли слышал ее. Он почти бежал, низко опустив голову, словно в лицо ему дул сильный ветер. Таковы были те слова, которые после против нас же и обернулись, породив настоящую охоту на нашу семью. Мать потом весь день была на редкость злой. Даже Полю досталось от ее языка, когда он всего лишь спросил, выйдет ли косе гулять. Мать, которая после визита Рафаэля отмалчивалась, явно закипая все сильнее и сильнее, что грозило немалыми бедами. Вдруг совершенно без причины с такой яростью обрушилась на Поле, что тот просто до речи потерял. Он лишь смотрел на нее во все глаза и беззвучно шевелил губами, мучительно пытаясь хоть что-то произнести, — Простите, я просто... — Да ты как следует, кретин чертов! <свистит> — заорала мать срывающимся от злости голосом. Мне показалось, что на мгновение в глазах Поля всегда таких кротких мелькнуло нечто дикое даже свирепое. Он резко повернулся и, не издав больше ни звука, прыжками понесся к луаре. Набегу выкрикивая что-то странное, протяжное, больше похожее на отчаянное улюлюканье. скатертью дорога!» бросила ему мать вслед и захлопнула дверь. «Зачем ты так?» упрекнула я мать, сердито глядя ей в спину. «Поль не виноват, что заикается!» Она повернулась и посмотрела на меня. Глаза у нее были совершенно непроницаемые, как черные агаты. «Ну, ты-то, конечно, на его стороне!» Каким-то тусклым голосом промолвила она. «Не бой случись тебе выбирать между мною и фашистом, так ты предпочтешь фашиста».